Глава 43. Когда Володька вышел от Петровой, на душе у него было так же отвратительно и мерзко, как после сегодняшнего дневного сна. Где-то в глубине души он хотел надеяться на благополучный исход дела, но никак не мог придумать, как случится этот благополучный исход. Слишком все было запутано, нечисто и мерзко. Бессильные, отвратительные в своей слабости негодяи получили возможность повелевать судьбами людей путем доносов и клеветы. Днем Володька обещал Константину, тот был в курсе всех дел, зайти к нему после визита к Петровой. Но сейчас он никого не хотел видеть, а еще меньше хотел с кем бы то ни было разговаривать. Думать над услышанным не было сил, он просто шел домой, испытывая жуткие страдания от собственного бессилия и беспомощности. «Да и над чем ему думать теперь?» когда ничего не вернешь и ничего не исправишь. Он и так, вместо того, чтобы жить, слишком много думал над тем, как жить. Наверное, всему виной была война и русская литература. Еще на войне Володька понял, что даже в окопах тяжелее живется человеку анализирующему, размышляющему, задающему вопросы. Он думал, что после войны это пройдет, но оно не проходило. Чуть ли не с завистью первое время на войне смотрел он на некоторых бойцов, которые без какого-либо смущения или неудобства могли снимать с трупов своих же сапоги, надевать на себя чужие гимнастерки, отпускать пошлые шуточки о том, в какой смешной позе оказался убитый. Для них все было как-то просто и ясно. Чего не скажешь о Володьке, который будто таскал за собой незримый, но тяжелый груз нравственных ограничений и изматывающей рефлексии. «Да». Война усиливает жизненные впечатления. Она будто лупа, позволяющая понять, что жизнь без лишних мыслей куда проще и безопаснее. Но война закончилась, а лупа осталась. Да, чем сложнее человек, тем больше вероятность, что на войне он сойдет с ума. Но война закончилась, а сумасшествие продолжалось. Придя домой, Володька, не раздеваясь, упал на кровать и тревожно проспал до утра. Мысли, не успевшие развиться днем, теперь являлись ему в тревожных снах, наполненных страшными образами и символами. Утром, в приступе отчаяния, он рассказал обо всем матери. Ольга Вячеславовна, которая давно чувствовала, что с Володькой стряслась беда, услышав из уст сына о судьбе Иры, неожиданно расплакалась, чем еще больше разозлила сына. «Зачем я только ей рассказал?» — подумал Володька. «Теперь еще и она страдать будет». Днём Володька вспомнил, что минувшей ночью пропустил ночное дежурство в магазине. Для него это грозило увольнением, поэтому пришлось зайти на разговор с завмагом. После долгих уговоров и обещания отработать пропущенное дежурство, он поспешил к Константину, чтобы рассказать обо всем, что ему удалось узнать от Петровой. И что нам теперь делать? спрашивал Володьку у своего старшего товарища. Что делать, что делать? Постараться обо всём забыть? С фальшивым, наигранным спокойствием ответил тот. «А Ира? Мы уже ничем не поможем. Ты сделал все, что мог, Владимир», — сказал Константин, стоя у окна спиной к собеседнику и выдувая табачный дым. «Скажи мне, ты любил ее? Почему ты говоришь о ней в прошедшем времени? Потому что теперь она — твое прошлое. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше». Володька не спешил с ответом. И дело не в том, что он не хотел доверять Константину тайны своей души. Просто он совсем не знал, как ответить на этот вопрос. С некоторых пор он считал любовь кажущимся, слишком неуловимым результатом мыслительной деятельности человека, результатом убеждения. А ты? Ты любил ее? Знаешь, я ведь художник, у меня свое понимание любви к женщине. Как бы я ни любил, искусство все равно будет стоять для меня на первом, втором и даже третьем месте. В женщинах, как в природе и картинах, я способен видеть прекрасное и безобразное. Безобразное я вижу в них чаще. А Ира? Она совсем не была красивой в классическом понимании красоты. Но при этом все в ней меня радовало. От кончиков ресниц до кончиков ногтей. Не знаю, поймешь ли ты меня, и в этом ли любовь.